Глава 60. Платье я выбрала обычное, не праздничное, но нарядное. В нем было комфортно, а мнение родственников крона меня не сильно волновало. Просто не хотелось видеть их постные рожи и слышать осуждающие перешептывания. А в том, что все это будет в полном объеме, я даже не сомневалась. Причем вряд ли отсутствие или наличие платья и его фасон что-то изменит. Но раз муж попросил, то так и быть, сделаю одолжение. По прорехе мы промчались на драконе. Лир даже согласился подвести нас почти до самой столицы, приземлившись рядом с лесом на разноцветно сверкающей поляне, чем-то напоминавшей мне описание волшебной страны из путешествия Элли с Татошкой. Естественно, сразу дракон улетать не стал, оставшись понаблюдать за тем, как я отреагирую на местную красоту. Огромные цветы всех оттенков радуги — Странные незнакомые мне деревья, хорошо хоть зелеными, а не серо-буромалиновыми листьями. Разноцветные бабочки, монстры размером с моего мужа. Все это цветущее великолепие наискосок пересекал неглубокий прозрачный ручеёк. Вода в нём была вкусная, обжигающая ледяная и какая-то хрустящая, что ли. Словами не описать. это речушка из родника чуть выше», — пояснил Крон, тоже с удовольствием наблюдая за мной — и, выслушивая мои восторги, с таким лицом, как будто он был или творцом этого яркого красочного мира, или, как минимум, его помощником. Поэтому такая холодная. Чуть дальше вода уже потеплее. Мне как раз такая нравится. Я улыбнулась мужу, зачерпнув еще горсть на этот раз, чтобы умыться. «Переодеваться прямо здесь будем, или ворвёмся в твой город, как террорские варвары?» — с ехидством уточнила я, оглядываясь и выискивая подходящее дерево, за которым можно было бы укрыться. «Вообще-то у меня в столице есть свой дом», — задумчиво протянул крон, хитро поглядывая на меня. Естественно, моя жаба тут же взбодрилась и заинтересовалась. Прислугу я оттуда давно уволил, но переодеваться там значительно удобней. Уговорил. Я состроила величественно снисходительную рожицу и тут же охнула, потому что вода из ручья сама по себе обрызгала меня с ног до головы. «Засранец!» — констатировала я, глядя на расхулиганившегося мужа. «Ладно, мне пора навестить свои пещеры!» — хмыкнул Лир, убедившись, что мы тут вроде всем довольны и с нами все в порядке. И между делом шлепнул меня по заднице, тут же обернувшись драконом. «Ты тоже засранец!» — я огляделась, выискивая как бы отомстить хотя бы одному из гадов, а лучше сразу двоим. Но мелкий, решив загладить свою вину, Быстро просушил на мне одежду и, подлетев к Лиру, постучал ему по дракониному носу. Подозреваю, что легонечко. Но все равно защитил честь жены, молодец. А потом Крон взял и уменьшил меня до своих размеров. Я испуганно закрутила головой, чувствуя себя героиней истории о приключениях Карика и Вали. Сначала меня окатила волна бурного восхищения, потому что потрясающая яркая красота никуда не делась. Наоборот, все вокруг стало еще пестрее и ярче, потому что я сумела разглядеть сотни, тысячи невидимых до этого мелочей. Переливающиеся на солнце песчинки, сверкающие искорками перламутровые капельки воды, различные оттенки зеленого на одном листике. Но внезапно прочухалась моя паранойя и потыкала меня в то, насколько опасным стал до этого радужно-привлекательный мир. Стебли цветов превратились в стволы деревьев. Разноцветные лепестки и листья скрыли небо. Незаметные мелкие букашки стали огромными чудовищами, а про бабочек я вообще молчу. Во мне переплетались, как два китайских дракона, восхищение и страх. Но бояться пришлось недолго, потому что я плавно взмыла в воздух как раз к бабочкам, туловища которых были чуть больше, чем мое сейчас. Только у них имелись еще крылья, хоботочки и много тонких лапок. К счастью, никто не стал на меня нападать, зато выяснилось, что я могу не просто лететь туда, куда меня направляет крон, а корректировать линию полета. Например, если помахать левой рукой, то я сверну немного влево, правой вправо. Хлопая обеими руками и вытянув голову вперед, взлечу повыше. Забыв о страхах, Я принялась кружить в воздухе. Он был не настолько плотным, как вода в море, но ощущения оказались чем-то похожи. «Красота! Я тучка-тучка-тучка!» Закружив над цветами и чуть не столкнувшись с монстроподобным жуком, я ойкнула, едва не грохнувшись вниз. «Ну что, летим переодеваться?» Нет, проказливый улыбающийся крон нравился мне гораздо больше, чем мрачный ворчун. Вот только эта версия мужа тоже отличалась вредительским характером. Причем гораздо более активным, предпочитающим не хидничать, а действовать. Но мне повезло, Крон не стал слишком сильно хулиганить. Так, по мелочи. Раскрутил меня пару раз, а потом затащил выше Крон деревьев. Вот пока я была обычного роста и на драконе, высота в 20-30 метров меня не пугала. Но теперь сантиметровой феечкой стоило посмотреть вниз, как у меня от ужаса дыхание перехватывало. И воспоминания о пикировании с высотки не успокаивали. «Все, порезвились и хватит», — сурово объявила я, в очередной раз опустив голову и пропотев от промелькнувших в голове кошмаров. Паранойя уже давно валялась в глубоком обмороке, а жаба, напяли в каску, сидела и писала завещание. «Не любишь высоты?» — крон, облетев меня по кругу, скептически осуждающий покачал головой, подлетев почти вплотную. Приобнял и... «Если попытаешься спикировать на бешеной скорости, покусаю!» — искренне пообещала я. Оценив мой злобный прищур и тон, не предвещающий ничего хорошего, крон тяжко вздохнул, прижал меня к себе крепко-крепко и поцеловал. В этот миг я, конечно, ощутила, что мы падаем, причем как раз на бешеной скорости. Только это оказалось головокружительно приятным падением. «Можешь кусать!» — рассмеялся фей, когда я открыла глаза и огляделась. Мы снова парили над цветами, распугав своим появлением всех бабочек. «Но я все равно выполнила свое обещание», И довольно ощутимо куснула мелкую пакость за ухо, чтобы знал, как издеваться над нелетучими и акрофобными женщинами. А потом мы спокойно полетели переодеваться над такими же разноцветными полянами и несколькими небольшими дикими садами. Похоже, здесь в Глеустре, как и у нас, была весна. В воздухе витал какой-то особый дурманищий и кружащий голову аромат. Пёстрые садовые деревца были усыпаны цветочками, словно бусинками. Хотя, вполне возможно, здесь всегда так красиво. Столица оказалась совсем не такой, как я себе представляла. Почему-то я была уверена, что мы окажемся в каком-то условном средневековье. Причем я уже успела заметить вполне современные и совсем не игрушечные домики и даже величественные особняки но шаблоны из детства въелись в меня намертво. Феи должны жить в Средневековье, это канон. Но канон был проигнорирован. Дома в столице оказались на любой размер. И маленькие, не больше полуметра в высоту, расположенные в несколько ярусов, чтобы не занимать много места, и одноэтажные, только высотой уже метр три 4 и привычные двух-трехэтажные, совсем как на Невском в Питере. С трубами, громотводами, светящимися вывесками и прочими атрибутами цивилизации. Причем точно так же, как в Питере, какие-то издания выглядели историческим раритетом, какие-то обычными, какие-то прямо ода техническому прогрессу. Меня приятно порадовало несоответствие увиденного моим ожиданиям. Я житель мегаполиса. И дисколёты для меня выглядят гораздо привычнее, чем запряженные лошадьми кареты. Да, в небе тоже роилось ода прогрессу. Как раз те самые вытянутые плоские диски, очень похожие на скейтборды без колесиков. На них уверенно стояли существа ростом с людей. Они довольно ловко изгибались, когда надо было поворачиваться, так же, как я, размахивая руками, И чуть приседали, когда надо было взмыть вверх или сигануть вниз. Какая именно сила удерживала этих существ на дисках, непонятно, но они не падали. А еще иногда мимо мелькали сплющенные сверху и снизу прозрачные шары, внутри которых тоже сидели человекоподобные существа, разные. Совсем как люди, чешуйчатые со змеиными мордами, синие зеленокожие, четырехруки кровоголовые, ну и, естественно, повсюду порхали фей. Причём тоже разные. У одних были крылья, как у бабочек, у других, как у стрекоз. Самое смешное, что джинсы и футболки тут, оказывается, совсем не редкость. И женщины в брюках не экзотика. Получается, в платье меня хотели нарядить или для своей личной выгоды — Или все же во благо семьи, потому что старший Хадзисар — редкий консерватор. Ладно уж, Крон прав. Если выяснится, что старший брат к заговору против меня не причастен, а мой вид повлияет на его хрупкое, как у всех членов этой семьи, здоровье, будет обидно. Становиться герцогиней я не собиралась.